Пресиян знал настоящую причину гибели маломира, не вынесла жизни слабая душа и не нашла ни у кого сочувствия. Оставшись одна со своей тревогой, снедаемая сомнениями и укорами совести, она приняла поспешное решение, чтобы прекратить свои страдания и искупить свою вину. Взгляды всех обратились к Пресияну. Звинеца был жив, но Баилы и Багаины во главе с Кавханом, отдали предпочтение сыну, надеясь, что и он будет глиной в их руках. Однако они обманулись, Пресиян понял, куда торопятся их мысли, и решил пойти вместе с ними, а затем постепенно найти свой собственный путь и повернуть на него Баилов и Багаинов. Так и произошло, когда они поняли, что за внешним согласием он таит свои намерения, они стали держать ухо востро. Сто родов стояло на страже всего болгарского. У этих ста родов были родственники, у родственников — свои родственники. И на самом верху он — хан Пресиян. За все время своего владычества ни разу он не остался наедине с собой. Вечно кто-то вертелся под ногами, вечно кто-то копался в его душе, пытаясь обнаружить в ее тайниках то, что хотел найти. Именно тогда Пресиян впервые понял... как трудно было Маломиру, постигшему бессмысленность своего правления, ощутившему себя лишь пешкой в чужой игре. Потому и решил он столь вызывающим образом покончить с собой. Со всем этим. Но Пресиян хотел жить, и если Бог-небо дарует ему еще одну жизнь, он знает, как ею распорядиться. Помимо государства он будет думать и о себе, о своей душе. А теперь что? Одни войны? С сербами? с византийцами, с переселенцами за Дунаем. Война за веру, за землю, за славу. Но слава — глупое эхо, или лишь тот, о ком оно бессмысленно твердит одно и то же, не понимает, что становится посмешищем в глазах окружающих. Вот тогда являются льстецы, хитрецы, подхалимы, и вроде бы знаешь, кто они такие, и пустословие их ясно тебе, а все хочется им верить. ибо хвала их слагается для тебя, ибо хвала, как гусиное перо, которое приятно щекочет ухо, и сердце твое переполняется медом самодовольства. Все испробовал Пресиян в своей жизни. Одно лишь упустил — подлинные земные радости. Тут он до конца дней был незрячим и открыл их к великому своему удивлению, теперь, когда поистине плохо стало видеть. Только теперь понял хан, что не среди людей существует истинный божий порядок, а у муравьев, у пчел, в согласном пении птиц и шелести леса, когда листья дружески перешептываются на своем непонятном языке. Там, там обнаружил пресиян истинную свободу, которую иногда бессознательно искал, встречая вместо нее недоверчивые взгляды баилов и богоинов, в которых затаился вопрос. Чего же тебе еще надо? И он возвращался в свои хоромы-затворы. Так черепаха прячется в оббитый панцирь. Свобода была для него лишь мечтой, но на мечту не оставалось времени. Он искал свободу не в принятии решений, а в себе самом. Хотелось ощутить ее как свою сущность, а не как что-то, соответствующее желаниям других, желанию Кавхана и который был слеплен из законов рода и которому... Все в этом мире было ясно. В этих рамках прошла жизнь Кафхана, и он был доволен ею, и вряд ли в его тяжелой широкой голове возникали мысли о свободе, подобной свободе христианских отшельников, ютившихся в пещерах Хема. Они чтили лишь одного бога, но он был слишком высоко, чтобы вмешиваться в их жизнь, и свободными они могли быть только в том случае, если обладали внутренней свободой, как мечтал пресиян. Теперь, когда его последние дни тускнели перед полуслепым взглядом, Пресиян чувствовал, что никогда не знал истинной свободы. Чтобы ощутить ее как следует, надо готовиться к ней с рождения. Смог ли он сделать это, хотя бы для своих сыновей? Старший Борис давно окунулся в земные дела и в дела государства. Быть может, ему будет труднее дойти до неприходящих истин. Забота о других людях не оставляя ему времени всмотреться в себя. И все-таки, сравнивая свое время с временем, которое предстоит одолеть его первенцу, хан испытывал страх. В свое время прессиян осилил с грехом пополам. Верно, он раздвинул границы государства, но не дерзнуло существить главное — поднять его на один уровень с остальными царствами по вере, по внутренней духовной значительности. Пока же его государство выглядело как разноцветное лоскутное одеяло. В нем не было целостности, единства, которое могло бы сделать его действительно мощным и непоколебимым. Не было объединяющей веры. Вера предков для этого слишком устарела. Если Борису удастся совершить это, он, именно он будет великим человеком, большим плодоносящим деревом. А пресиян, отец, останется лишь корнем, этого большого священного дерева. Докс, тот другой и лицом и душой, легко восторгается, любит мудрствовать над приметами, высмеивать глупость, стремится избегать лишних государственных забот. Его путь, кажется, Пресияну вернее. Сознание, что он следует после Бориса и ему не быть ханом, вызвало у Докса не зависть, а душевное облегчение, первый признак внутренней свободы. Он любит вдохнуть жизнь в камень, высечь на нем слова в честь кого-то другого, сделать надпись, чтобы мысль, дошедшая до нас из глубины веков, оживила камень, взволновала нас и напутствовала тех, кто будет жить после нас. Греческий он знал, как византиец, выучился ему у пленных вауле, свободно толковал указы императора, подобно птицам, радовался он жизни. нисколько не заботясь, нравится это другим или нет. В таком же духе воспитывал он и своих детей. Тудор шел по пути отца, так же легко и солнечно улыбаясь. И это нравилось Пресияну. Мир ведь создан для радости. Не надо выть на него, как волк на луну, заснеженных хребтов государства. Не надо смотреть из-под И это поздно понял Пресиян. Жизнь уже на исходе. Силы покидают его. Единственным его зеленым лугом стала комната с птицами на коврах и с настенными изображениями охотничьих сцен. Он не испытывал больше никаких желаний, хотел лишь еще раз повидаться с Борисом и благословить его. А он опять уехал, на этот раз не на стройку в прислав а в свою бригалу, вместе с женой и маленьким Рассате отдохнуть от дворцовой жизни с ее сплетнями и интригами. Пресиян понимал Бориса и оправдывал. но все равно жалел, что как раз сейчас его нет. Все же он надеялся, что увидит сына, прежде чем проститься с этим миром. Регенты и Михаил приняли, наконец, членов миссии. Несмотря на то, что похвалы сыпались со всех сторон, Константин не был счастлив. Его ответы были мудрыми, но бесстрастными. Взгляд уставшим и углубленным в себя, голова царственно спокойной. императрица Феодора с трудом скрывала свое восхищение. Она смотрела на эту гордую молодость, одаренную красотой и чувством собственного достоинства, и как женщина женщину осуждала Ирину. Нельзя было остаться равнодушной к этому открытому лицу, светлому взгляду, мудрым словам. Феодора гневно косилась на Варду, человека, от которого исходили все беды и неправды. Она все еще не верила слухам о несчастном Иоанне. Можно было бы оправдать Ирину, если она решилась принести себя в жертву из-за сострадания к несчастному юноше. Но если это был расчетливый шаг к его отцу, если она хладнокровно нанесла новую глубокую обиду из раненой душе Иоанна, императрица не дрогнула бы наложить на нее самую тяжкую кару, хватило бы только власти. Темная сила таилась в глазах Варды, и Феодора рабела в его присутствии. Он стоял, мрачный, насупленный, с горящими глазами, не выпуская рукояти меча. В совете только он позволял себе носить оружие. Он смог убедить Михаила, что поступает так ради его безопасности. «Мудрые мужи! Лучшая драгоценность в моей короне!» Михаил поднял неокрепшую руку. «Философ, ты достойно защитил престиж моей империи, давшей миру самый лучший закон. Прими нашу похвалу!» которую ты сам завоевал на чужой земле. «Государь», — отвечал Константин, отвесив легкий поклон, — «мир изменчив и мудрость умножается, быть может, я всего лишь зернышко будущего плода, и хвалы, чем более лестны для уха, тем больше смущают сердце, ибо человек не всегда чувствует себя достойным их». Его слова повисли в тронном зале, их заглушили шаги уходящих. Совет закончился. Философ направился к выходу. Когда он спускался по широкой лестнице, украшенной позолоченными львами, кто-то положил руку на его плечо. Константин замедлил шаги. логофет феактист старался быть непринужденным и веселым, но за его внешней беспечностью угадывалась тревога. — Побывав у Магомета, ты забыл о горе, — сказал он. — Кажется, тебе надоел дом старика. Желая пошутить, феоктист сказал правду. Его дом действительно опротивил философу, так как там он в последний раз видел Ирину и слышал ее многозначительный разговор с Логофетом. Этот разговор с недомолвками теперь лишился для Константина своей таинственности, и он почувствовал себя лишним. Что еще может сказать ему Логофет? Будет оправдываться? Выгораживать Ирину? Зачем? Человек сам выбирает свою дорогу, И в конце концов ему все-таки кажется, что выбрал он самую плохую. В сущности, эта мысль должна бы быть привилегией одной лишь старости. Константин же молод, и слава богу, пусть тревожится Лагофет. Феоктист, по-видимому, понял свою ошибку, так как не сказал ни слова, а только прибавил шагу. Стражи у внешних ворот развели скрещенные копья, чтобы открыть им дорогу. Люди на улице с любопытством поглядывали на них. Некоторые перешептывались и провожали их долгими взглядами.